Восстание и время. Нас различают не только отношение ко времени. Раз я являюсь человеческим существом только по наименованию, то узы, меня связующие по своей природе, отличны от ваших. Нынче люди вроде вас посвящают время родителям, близким, отчим домам, системам правления, работе, деньгам и тому подобному. С такого рода вещами вы люди связываете свою жизнь. Что же до меня, я к подобному не привязана. Моё время куда свободнее, дольше. Моя жизнь связана с природой, с горами и джунглями. И в том главное различие между нами. Вы покинули джунгли, чтобы создавать поселение, придумали правила, которым надо следовать, и законы, которые надо чтить. Ваши идеи определили иной поток времени. Вы покинули джунгли давным-давно и частенько туда возвращались, чтобы вторгнуться в них и завоевать. Так вы изменили время джунглей, первобытное время, дабы не отставать от собственного его ощущения. Ваши предки неустанно срывали и искажали присущее миру ощущение времени. Если я правильно помню, король Просат Тхонг Королевство Аютия, изобрел собственную хронологию, хотя ему не нравилось, что в соседних королевствах Монов и Берманцев отказались ее признать, не говоря уж о том, чтобы жить по ней. Сноска. Просат Тхонг. Король Аюте с 1629 по 1656 год. Основатель династии Просат Тхонг. Известен строительством храмов и укреплением торговых связей с Голландией, Португалией и Персией. Его правление включало военные компании и административные реформы для укрепления централизованной власти. Возможно, вам будет легче понять, если я скажу, что мое время колеблется между двух пространств: города и леса, что движутся в весьма разном темпе. Вы заметили, как летит время, когда вы в городе с родителями, как стремительно все происходит. Но когда вы здесь, со мной, за городом, вы про себя думаете, ну почему время тут еле тянется? Вот как оно ощущается это чувство тягучести эти едва осязаемые крупицы прошлого. Я рассказываю вам всё это, потому что дни и ночи, проведённые мной в джунглях, ничем не напоминали мне дни и ночи, проведённые мной в городе. Одна ночь в джунглях могла ощущаться годом в городе, но эту разницу тяжело почувствовать, особенно когда полностью отдаёшься пространству одному или другому. Прошло много всего. Прежде чем я смогла подсчитать, что для людей, живших вне джунглей, миновало 150 лет. Королевство Аютия превратилось в Тхонбури, и наконец настала эпоха Раттанакосин, в коей мы сейчас и живем. Какие же перемены произошли за те 150 лет и как я была в них вовлечена? Позвольте, я вам расскажу. Сбежав от буна Я направилась к реке Пасак. Как только я там оказалась, внезапно случилось оглушительное землетрясение. Знаменье богов, подумалось мне, приказывающих мне остановиться на привал прямо здесь. Там я выстроила себе небольшую хижину на берегу реки и выживала, питаясь дарами воды. Однажды днём из джунглей донеслись топот марширующих ног Громыхание щитов и удары гонга. Желая узнать, что происходит, я вышла из хижины и увидела армию мужчин. Их были тысячи и тысячи, и они шагали прямо на меня. Вместе с ними шел слон с многоярусным троном на спине, а изысканный зонтик укрывал от солнца величественно восседавшую под ним фигуру. Я никогда еще не видывала подобного зрелища и подумала, что сидевший на слоне мужчина должно быть какой-то святой, а возможно, король. Тем не менее, было нечто необычное в том, как к марширующей толпе начали сгонять жители деревни, которые бросили все дела и присоединялись к пришедшим, вооружаясь серпами, мечами и пиками. Кое-кто прибегал с голыми руками, Толпа шла и шла, и какие-то люди поманили меня, приглашая встать в их ряды. Смутившись, я спросила их, куда они идут. Мы идем требовать, чтобы вернули нашу землю. И у кого вы будете это требовать? спросила я у нынешнего короля. Ответили они, словно это было самое очевидно. Присоединяйся к нашему восстанию, мать, и ты будешь вознаграждена лучшей жизнью, когда все закончится. Я спросила их о человеке, восседавшем на слоне, и они сказали, что это принц Пхрак Хван, который едет вернуть свое законное место на троне. У принца много заслуг, сообщил один из них, когда они зазывали меня к себе. Вступай в наши ряды, и мы расскажем тебе невероятные истории о принце Пхрак Хване. Вот так я примкнула к их маршу на столицу. Они поведали мне, что принц Пхрак был сыном покойного короля Его рождение было оглашено свирепым землетрясением, от которого по всему дворцу прокатилась волна слухов о том, что настанет день, и он унаследует трон. И эти слухи с самого начала сделали его уважаемым человеком в королевстве. Когда Пхратт аль-Бхендин был при смерти, его вице-король придумал план узурпации трона, согласно которому принца обманом должны были оставить наедине с ним, и тот смог бы забить его до смерти поленом сандалового дерева. Так вице король стал бы королем. Однако благодаря своим достоинствам принц Пхраг Хван чудесным образом избежал смерти. Его забрали к себе боги, воспитали и обучили невероятным чарам. Принц Быстро созвал наместников прежнего короля, убедил их стать его союзниками и собрал жителей деревень вроде нас, чтобы вместе пойти маршем на столицу, чтобы вернуть трон. Вот что произошло. Я примкнула к восставшим, мы двигались ко дворцу. Всего нас было около двух тысяч человек. Из Накхондра Часимы, Накхонна Йока, Лоббури и Сарабури. Мы шли днем и ночью, слушая не только истории о принце Пхракхване, но и истории о нынешнем короле, которого, как мне сказали, звали король Сыа. Коварный и отчаянный, под стать своему имени, которое означало тигр, король Сыа был известен своей силой и харизмой. Согласно этим историям, он был бастардом покойного короля Нарая, и как и его отец, знал толк в магии и был способен летать по воздуху и укрощать различных диких зверей. Он был распутником, который любил держать акул в неволе и скармливать им еще шевелящиеся тела неугодных ему людей. Говорили также, что в молодости он осмелился ударить Чэлп Храявич Аена, западного придворного и фаворита короля Нарая, также известного под именем Константин Фалькон, ногой прямо в голову. Сноска: Константин Фалькон — сиамский политик XVII века греческого происхождения, став главным советником короля Нарая, он укрепил международные связи Сиама с европейскими державами. После смерти Нарая в 1688 году Фалькон был арестован и казнен. Впоследствии этого иноземца уличили в государственной измене, и тогда удар короля Сыа был истолкован как предупреждение будущих проступков этого придворного. К концу правления короля Нарая Наплыв посланцев с Запада вызвал широко распространившиеся страхи, что буддистское королевство Сиам будет обращено в христианство, в связи с чем король Петрача, преемник короля Нарая, изгнал из королевства всех западных посланцев. Сноска. Петрача король Аюттхи из 1688 по 1703 год пришел к власти после свержения короля Нарая. Однако, когда король Петрача заболел, его вице-король, никто иной как король Сыа, воспользовался этой благоприятной возможностью и сверг принца Пхракхвана. Тесно сбившись вместе, мы слушали эти истории, заворожённые ими от начала до конца. Мы все ощущали пыл и гнев, клокотавшие, охватывавшие нас изнутри, и вдохновлялись делом, благодаря которому мы ощущали себя единой плотью и кровью. И на следующее утро мы, обуянные ярой решимостью, вошли в столицу Аюти. Вскоре мы достигли моста, ведущего прямиком ко входу во дворец. В городе стояла невозмутимая тишина. Словно никто и не знал, что надвигается восстание, принц Пхраг Хван остановил слона и наскоро посоветовался с приближенными, прежде чем отдать приказ о штурме. Мы ринулись через мост к дворцу. Вдруг мы услыхали гром пушечного выстрела со стороны форта над городской стеной, и принц Пхраг Хван, уже мёртвый, низвергся со своего слона. На мгновение мы опешили, а потом наши ряды охватила паника. Те, кто маршировал к вратам дворца, не сбились с шага, те же, кто еще не пересёк мост, оцепенели. Кое-кто лишился рассудка вместе с тем, как принц Храгхван лишился жизни, и тут же охранявшие дворец солдаты бросились в атаку и захватили наших слонов и оставшихся командиров наших войск. Жители деревни, поднявшие свои мечи, чтобы сражаться, были убиты, прочие же бросили оружие в знак поражения. Я находилась в гуще толпы и еще не перешла через мост, когда до нас дошла весть о смерти принца Пхракхвана. Сноска. На самом деле, это был не сам принц Пхракхван, а Тхамтхиен. Бывший наместник принц Храхвана, который переоделся в платье принца и поднял восстание. Как только стоявшие рядом со мной люди увидали выбежавших из дворца солдат, они тотчас удрали. Сначала я была обескуражена, но потом решила бежать следом за ними. Я вернулась в джунгли, где мое сердце вновь обрело покой. Привычный мир перевернулся, Я мельком увидала столицу и была заворожена красотой ее храмов и дворцов, но ужаснулась при виде солдат, разверзнувшегося хаоса и окружившей меня смерти. В тот миг мои волосы полностью побелели, вы можете в такое поверить. Потом я вернулась в свою хижину на берегу реки, где жила до попытки восстания. Много времени прошло, покуда мои волосы вновь не обрели свой обычный цвет. Я все еще помню тот день, когда они опять почернели. Это случилось, когда небеса на западе побагровели, будто день вдруг сменился ночью. Небо обрело призрачный, зловещий кровавый цвет, словно солнце воспламенило землю и взметнулось искрами в небесную высь. А Вскоре после этого джунгли наполнились людьми, бежавшими из окрестных деревень, схватив с собой детей и пожитки. Беженцы кричали и посылали проклятия небу, горюя, что земля ополчилась против них. Они оплакивали ущерб, причиненный следу ноги Будды на горе Суваннабонпхот, виня во всем китайцев из деревни Кхлонгсуанпхло. Они утверждали, что 300 китайских воров соскоблили серебряную обшивку с основания отпечатка ноги Будды и золотую обшивку с мандопа, а потом устроили в святилище пожар. После такого кощунственного акта неминуемо должен был настать конец буддизму, возмущались они. Где же были власти, когда это случилось? спросила я их всех вызвали сражаться с берманцами. ответили мне. Король умер, столица разрушена, и наше королевство было сожжено до тла берманской армии. Ты что не видишь? Небо на западе все покраснело. Королевство Аютия потонуло в море огня. На моих глазах эти жители деревень превратились в сбегающих от войны несчастных, и мое сердце отяжелело от горьких чувств. Когда-то у них были дома, которые они называли родными, а теперь у них не осталось ничего. Их мирные жизни обратились невзгодами. Мужчин, глав семьи, призвали в королевскую армию, и они погибли в сражениях. И теперь простому народу предстояло вынести все ужасные последствия войны объявленной во имя королевства, потому что именно простой народ является основой любой армии. Когда приходит победа, люди славят своего короля, которого им предстоит молить о священной защите, но когда король умирает, людям суждено стать жертвой нескончаемого хаоса. Вскоре беженцы покинули джунгли и вернулись в город. Говорили, будто новый правитель разгромил бирманскую армию и заставил неприятеля вывести войска обратно в Бирму. Покуда Сиам постепенно залечивал раны, оставшиеся после войны, новый король выстроил другую столицу, расположив ее много южнее столицы прежней, и люди нарекли ее Тхунбури. Огромная сиамская армия в конце концов снова вторглась в Сарабури, ознаменовав одно из наиболее знаменательных событий в истории этого города. Событие, навсегда изменившее судьбу Сарабури. Возглавляемые двумя братьями, принцем Касатсыком и принцем Сураси, армия отправилась на войну с Винтьяном. Они вернулись с победой. Захватив в плен лаосских лидеров и их подданных, которых пригнали с собой, они также привезли множество похищенных ими драгоценных предметов, в том числе и изумрудного Будду и Пхрабанг. Сноска. Пхрабанг священная статуя Будды в Лаосе, созданная в 14 веке из золота, серебра и бронзы. Сиамский король принудил многие лаосские семейства из Вьентьяна поселиться в Сарабуре. В конце концов, община Лао стала одной из наиболее многочисленных и многоликих этнических групп в стране. Здесь стали процветать общины Лаоп дам Лао Виенг, Лаоп Хуан, Лаон Гео и Лао Яй. После каждой новой победы Сиама против Лаоса и кхмеров беженцы Лао отправлялись в Сарабури. Позднее некоторые из этих беженцев были назначены наместниками и получили повышение, заняв различные высокие должности в Сарабури. Говорят, король Токсин был большим поклонником изумрудного Будды, потому как одно его присутствие оказывало королевству большую честь. Сноска. Таксин Король Сиама с 1767 по 1782 год он объединил страну после разрушения аюти и бирманцами и основал новую столицу в Тхонбури. Его правление характеризовалось военными компаниями, направленными на восстановление территориальной целостности и реформами для укрепления государства. К концу его правления Весть о том, что король запланировал пышное праздненство в честь изумрудного Будды, долетела до людей в Сарабуре, и они начали жаловаться на то, что король Токсин о них забыл. Король Таксин ни разу не приезжал в Сарабуре, дабы воздать дань уважения следу ноги Будды, как это делали его предшественники. После опустошительного пожара в мандопе король ничего не сделал. Ну, разве что отдал распоряжение установить новую крышу. Услыхав очередную историю о отпечатке стопы Будды, я не могла не задуматься о том, почему жители деревни никогда не вспоминали о другом следе, том, что находился рядом с отпечатком тени Будды. Представьте, сколь безмятежным должно быть место, которому не грозит разрушение, ведь большинство людей Не знает о его местонахождении, я подумала об Архате, с которым беседовала, и мне захотелось вернуться туда и воздать дань уважения и ему, и пещере Батхисатвы. С тех пор, как я превратилась в человека, меня не покидало чувство, будто я, воблёкшись в борьбу за простое существование, отдавшись бурлившим в сердце желаниям и страстям, отдалилась от предначертанной мне судьбы я поняла, что они гораздо более важны для меня, человека, что они порождали во мне странные чувства, неведомые в мою бытность животным. Возможно, из-за разразившегося вокруг моей хижины хаоса, сердце так сильно забилось при мысли об этих святынях. Дело в том, что подле моей хижины начали селиться люди. Несколько новых построек образовали общину, и меня обуревали беспокойство и даже страх в связи с перспективой встретиться с ними, даже вне зависимости от их этнической принадлежности. Ибо мой страх перед людьми никуда не делся. Я все еще не умела разгадывать их мысли, так что лучше всего мне было держаться от них подальше. Однажды я сказала себе: "Довольно, я не буду это терпеть и жить здесь не буду. Мне хотелось оказаться где-то в более спокойном и тихом месте. Я снова подумала о горе Подхави, о том, чтобы исполнить свое желание вернуться туда и воздать дань уважения святыне, а уже потом найти себе новое место жительства. Так я решила отправиться в путешествие. Чтобы дойти до горы Подхави, я направилась на юг И шла два дня и две ночи. Однако, когда я, уже подобравшись совсем близко, пробиралась сквозь джунгли в Хаоной, кое-что привлекло мое внимание. Я заметила семерых или восьмерых мужчин. Это были не простые сельчане, а облечённые властью люди, со слонами и лошадьми. Большинство из них походили на рядовых солдат. Но среди них были двое явно высокого звания. Один из них был похож на командира, а остальные называли его принц Чуй и выказывали ему почтение. Сноска. Принц Чуй, также известный как принц Интхрабхитхат, был старшим сыном короля Таксинатхонбури. Версия рассказа выше основана на событиях, произошедших после казни короля Тхонбури и многих его наследников по мужской линии, которые осуществили Сомдет Чаопрая Махакасатсык и Чао Прая Сураси. Оба вернулись в Сарабуре после своей победы, дабы захватить власть, причём Сомдет Чаопрая короновался первым королем в династии Чакри. После того, как Чао Прая Сураси узнал, что принц Чуй, скрывался в Кхаоной, он приказал своей армии пленить принца и его сторонников, дабы вернуть их в столицу и казнить. Наблюдая за ними издалека, я начала гадать, уж не замышляют ли они государственную измену. Мой опыт с принцем Хракхваном, глубоко отпечатавшийся в моей памяти, еще не забылся и напоминал мне держаться как можно дальше от этих королевских интриг. Я решила не вмешиваться в дела людей и продолжила свой путь. Архат больше не жил на горе Подхави, но я все равно смогла отдать дань почтения и тени Будды и отпечатку его ноги, что вновь наполнило радостью мое сердце. Спустившись с горы, я отправилась в обратный путь. Приблизившись к месту, где я видела принца Чуя и его армию, я поняла, что дорогу мне преградили тысячи солдат, окружившие лес своими слонами и лошадьми. Я невольно смутилась при виде вооруженных до зубов мужчин. Один из них знаком поманил меня и приказал немедленно покинуть это место, потому что вице король отдал приказ взять в плен принца Чуя и его людей. Я тотчас поспешила прочь. На этот раз королю не пришлось дожидаться, когда заговорщики приблизятся к нему. Все произошло с точностью наоборот. Я подумала, что похоже никому никогда не удастся избежать последствий своей кармы.